он на полусонных мальчишек, которые хотели присесть прямо у входа. Те послушно отошли в сторону. Один из них споткнулся и ухватился за большой куст можжевельника. Тут же раздался его испуганный крик. Из-за куста, фыркая и кряхтя, поднялось огромное, страшное чудовище. Мальчишка отпрянул и с воплем скатился с обрыва прямо в колючий кустарник. Второй от страха втиснулся в расщелину скалы. Это было лучшее, что он мог придумать. Чтобы надежнее спрятаться от огромного зверя, он закрыл глаза руками. Теперь он не видел страшилища. Он наивно полагал, что и сам не видим. Задиро подбежал посмотреть, что произошло. Копье выскользнуло у него из рук, и он не мог его найти в темноте. Да и времени на поиски уже не было. Задира только поднял руки, как бы пытаясь остановить надвигающуюся опасность. В трех шагах от охотника ожил огромный камень, которого раньше там не было. Глыба заколыхалась, завертелась, поднялась. «Медведь!» — вскрикнул Задира и кинулся к пещере. У входа он столкнулся с двумя охотниками, которые встали, разбуженные криком испуганных мальчишек. Огромный пещерный медведь, обнюхивал следы, ведущие к пещере. Дразнящий запах крови так ошеломил его, что он не сразу напал на человека, находящегося рядом с ним. Задира влетел в пещеру и принялся всех будить, бессвязно выкрикивая что-то о страшном медведе, который рвется внутрь. Проснувшиеся люди не могли понять, что происходит, И в страшной суматохе, мешая друг другу, искали разбросанное по пещере оружие. Какое несчастье, что у них нет огня. Если чудовище заберется в пещеру, плохо придется ее обитателем. Не так-то легко будет справиться с медведем в темноте и тесно тесноте. Женщины метались по пещере, плакали испуганные дети. Охотники, выставив вперед копья, тяжелые дубины, Загородили вход Задира рассказал, что двое ребят Мямля и Жучок Находятся снаружи Люди испуганно ахнули Волчий коготь И сын мамонта вышли из пещеры Они осторожно озирались По сторонам Стояла тишина Вдруг снизу, из-под скалы До них донеслись чьи-то всхлипывания Охотники поспешили На помощь ребенку Внезапно из-за туч Выглянула луна И они увидели медведя Он был совсем рядом Они чуть было Не наскочили на него Зверь обнюхивал землю Слизывая кровь Медведь поднял голову И увидел перед собой Двух мужчин Он встал на задние лапы И наклонившись Всем туловищем вперед Ринулся на охотников Сын мамонта Замахнулся топором, увидев, что чудовище протянуло лапу и, отскочив в темноту, налетел при этом на спрятавшегося жучка. Схватив мальчика за руку, сын мамонта потянул ребенка в пещеру, но медведь оказался удивительно проворным. Он повернулся и хотел сгрести жучка своей мохнатою лапою со страшными когтями. так что сын мамонта едва успел прикрыть мальчика своим телом. Медвежья лапа выбила из рук охотника топор. В следующее мгновение зверь сорвал с его плеч волчью шкуру, и когти скользнули по телу охотника. Но тут подоспел волчий коготь, который вовремя нанес медведю сильный удар дубины. Сын мамонта, не теряя времени, схватил жучка и отнес его в пещеру. Не обращая внимания на свою рану, он хотел поспешить на помощь оставшемуся один на один с чудовищем волчьему когтю. И тут увидел, что волчий коготь вбежал в пещеру, преследуемый разъяренным хищником. Несколько копий, выставленных ему навстречу, медведь с легкостью выбил из рук растерявшихся людей и оказался внутри. От страшных лап не было спасения. Несколько человек уже замертво упало на землю. Женщины и дети в страхе бежали по коридору, ища спасения в глубине пещеры. Их вопли и крики нападающих охотников еще больше разъяряли зверя. Сгрудившись на небольшом пространстве, в полной темноте, охотники с трудом уклонялись от медвежьих ударов. Крики раненых приводили сражающихся охотников в отчаяние. Беснующийся зверь уничтожал все, что попадалось ему на пути. Казалось, спасения не было. Тяжелыми каменными топорами в пещере невозможно было как следует размахнуться. Они задевали потолок, и удар получался слабый, не причинявший никакого вреда медведю. Сын мамонта, споткнувшись о раненого охотника, упал и сломал Копье! Копье! Копье кричал в отчаянии охотник, но никто не мог протянуть ему новое оружие. Прижавшись к стене пещеры, стоял испуганный копчем. Затаив дыхание, наблюдал он за ночным побоищем. Около его ног свалился раненый охотник. Копчем наклонился и ощупал его руки. В одной тот держал копье. Мальчик попытался взять его, но раненый судорожно сжимал ружье, оружие. В общем, все-таки ему удалось разжать сведенные пальцы, и он извлек копье из рук охотника. Где сын мамонта? Медведь сильным ударом свалил на землю еще одного мужчину. И безоружный сын мамонта в отчаянии бросился сзади на зверя и начал его душить. Для огромного хищника нападение охотника, что укус комара. Он только слегка шевельнулся. Сын мамонта. Нащупал в темноте камень, он зажал его в кулаке и принялся бить им зверя по черепу. Но разве мог он нанести серьезное увечье могучему хищнику? Сын мамонта, вот копье, закричал к общим, протягивая охотнику крепкое копье. И тут же отскочил едва не сбитый медведем с ног. Спасайтесь, раздался приказ крепыша. Женщины оттащили космача вглубь коридора, лапа медведя прошлась по его голове, и все лицо теперь было залито кровью. Надо было покинуть пещеру, но как? Медведь, как будто догадываясь, что единственное спасение для людей бегство, заслонил собой выход. Проскользнуть мимо было невозможно. Сталактитовый коридор также не спасет от гибели. Медведь в пещере – хозяин. Охотники могут только обороняться, сдерживая дикого зверя. Уже все поняли, что одолеть чудовище невозможно. Только сознание, что после них жертвами его станут женщины и дети, заставляло мужчин сражаться. Из многочисленных ран, нанесенных медведю, сочилась кровь. Но все они были легкими и не причинили зверю серьезного вреда. Не было видно конца кровавой схватки Крепыш, волчий коготь и сын мамонта Оттеснили медведя к входу Остальные охотники по приказу вождя отошли Освобождая пространство для решительной схватки В этот момент волчий коготь изловчился И всадил копье глубоко в медвежье брюхо Медведь глухо заревел Сотрясая своим ревом своды пещеры И этот дикий рев понесся по коридору, усиленный многократным эхом. Охотники в страхе попятились. Медведь резко повернулся и оказался перед сыном мамонта. Раскрыв пасть, хищник поднял передние лапы. Теперь все зависело от ловкости и смелости охотника. Сын мамонта, опершись ногой о стену, зажал копье в обеих руках, готовясь, Отразить нападение Зверь всей тушей надвигался на смельчака И тогда, собрав все силы Охотник вонзил острое копье В открытую пасть хищника Не просто в пасть А острием в небо Он едва успел увернуться Спасаясь от падающего животного Медведь, рухнув на землю Начал кататься по ней испуская страшный рев Он попытался лапами вытащить копье и при этом сломал его. Глубоко засевший в небе кусок копья торчал поперек пасти, и чем больше медведь сжимал челюсти, тем глубже острие вонзалось в него. Обезумевший от боли хищник катался по земле и колотил лапами, тщетно пытаясь освободиться от засевшего в пасти осколка. Теперь ему уже было не до охотников, а те постепенно пришли в себя и сообразили, что удачный удар сына мамонта решил исход боя. В слабом свете, уходившей с небосклона луны, они увидели, как беспомощно мечется медведь и вновь обрели силу и уверенность в себе. Они дождались, когда ревущий хищник, обессилев, затих и начали добивать его топорами и копьями. Медведь уже не реагировал на эти удары. Тогда, воспользовавшись передышкой, охотники оттащили раненых товарищей вглубь пещеры, передав их на попечение женщин. А схватки не видно конца. Иногда охотникам казалось, что медведь уже мертв. Это было в те мгновения, когда он затихал без движения. Однако свирепый хищник не хотел расставаться с жизнью, и крепыш беззаботно ухвативший медведя за шкуру, чуть не поплатился за это головой своей. Наконец, жизнь покинула могучее тело. Хищник лежал мертвый, и крики ликования огласили пещеру. Женщины и дети вернулись из Сталактикового коридора. Медведь был побежден. Пещера волновалась и бурлила. Гойя! Гейя! Гейя! Но крепыш Приказал прекратить веселье И отложить перешество до утра люди, люди потихоньку успокаивались Дети подползли к убитому медведю И начали играть с его косматой шкурой Слизывая кровь, сочившаяся из ран После тяжелого сражения Все начали укладываться спать Затихли стоны раненых И тогда снаружи послышались рыдания Сын мамонта поднялся Вышел из пещеры и пошел на голос Вскоре он вернулся Неся на руках маленького мямлю Замерзшего и обессирившегося от плача Лучи восходящего солнца Застлали охотничье племя Застали погруженным в крепкий-крепкий сон Огненный камень Раненые поправлялись Даже тяжелые раны, нанесенные медведем Заживали удивительно быстро Оставляя после себя только огромные шрамы, выздоровел и космач. К счастью, глаза у него остались целы, и это охотника радовало больше всего. Но лицо его, перечерченное шрамом, теперь постоянно улыбалось. Огромная медвежья шкура досталась крепышу, а зубы получил сын мамонта. Он прибавил их к ожерелью, украшенному, украшавшему его шею. Теперь он будет таким же сильным, как побежденный им медведь. Долго вспоминали обитатели пещеры об ужасной ночи. Все горевали, что племя осталось без огня. Медведь никогда не осмелился бы приблизиться к пещере, если бы перед ее входом полыхал костер. Если бы был огонь, вздыхали люди с тоской, вспоминая о времени, когда в их становище ярко пылал костер». Сын мамонта, сова, волчий коготь, заяц и другие охотники вызвались пойти к дые, к старому становищу, но крепыш не позволил. Нельзя было дробить племя. Кто знает, вернутся ли они назад. Чужое племя, осевшее на берегах дые, сильное и наверняка хорошо охраняет свой очаг. Убьют любого, кто отважится взять головешку из их костра. Дни проходили за днями, приближалась зима. Люди уже привыкли к своей пещере, но до конца ее коридора так никто и не дошел. Самые смелые охотники рассказывали, что коридор кончается опасным обрывом и без огня там нельзя ступить и шагу. А когда добавляли, что из глубины доносится шум воды, все с удивлением смотрели на рассказчиков. Вода под землей? Удивительно! Жилось племени в этих краях привольно и сытно. Только иногда на день-два люди оставались без мяса. Обычно охотники всегда приносили какую-нибудь добычу. Одно было худо – не было кремниевых камней. Нечем было пополнить разбитое и поломанное оружие. Охотники должны были довольствоваться обычным кварцем и другими твердыми камнями. Они мало чего стоили по сравнению с кремнем. Часто, взобравшись на высокий холм, они осматривали окрестности. Не ли где-нибудь дым костра кочующего племени, у которого можно было получить головню или кремниевые осколки. Однако напрасно искали они следы человека. Да и что могли они отдать за драгоценный кремень? Шкуры, которые у них есть, все летние, они непрочные, и вряд ли кто возьмет их в обмен. Красивые, густые, и мягкие зимние, зимние шкуры, которые некогда было основным богатством племени, все остались в истаницком становище. Теперь люди вынуждены были обходиться без огня и без привычного оружия. Хорошо еще, что среди них есть хорошие охотники Следопыты, бегуны Они могут идти по следу оленя целый день Не потеряют его и не оставят преследования Пока обессиленное животное бездыханным не свалится на землю Начало зимы принесло неожиданную удачу племени Люди добыли огонь И получили они его совсем просто Однажды дети играли в пещере Им не хотелось выходить наружу. Было холодно, шел мокрый снег с дождем. Они накопали немного глины и принялись лепить из нее медведя. Воткнули в глиняное туловище кусочек стебля подорожника, хвост, из шишек сделали уши, а из ягод можжевельника глаза. Зубами стали мелкие кости, а языком красный осенний лист. И сражались они с медведем совсем по-настоящему. Крики и смех оглашали своды пещеры. Копчем и бельчонок оставили играющих. Они считали себя слишком взрослыми, чтобы принимать участие в таком баловстве. Но глину копать им нравилось. Куском дерева они или кости они рыли канавы, норы, пещеры. Вскоре к ним присоединились две девочки – жабка и кукушка. Подкладывая в норки камни, шишки и желуди, они весело приговаривали. Это волк, это лиса, а это выдра. И еще нору для ежа предложила жабка. И к общим принялся копать землю. Внезапно его рука наткнулась на какой-то предмет. Он вытащил его и продолжал копать дальше. Жабка и кукушка отбрасывали выкопанную глину в сторону. Мальчик добрался уже до самой стены и несколько раз больно ударился головой о низкий свод пещеры, но не переставал копать и, наконец, вырыл яму глубиной почти по колено. Он мог уже сесть на ее край и даже свесить ноги. «Эй!» – окликнул его бельчонок, показывая найденные в глине угольки. «Это был уголь. Древесный уголь. Значит...» Когда-то в этой пещере был огонь. Кто сидел у него? Наверное, это тоже были охотники. Они нашли здесь прибежище и, вернувшись с охоты, жарили на костре мясо. Прошло время. Очаг занесло глиной, и вот спустя много лет здесь снова поселились люди. К общем с интересом разглядывал угли и нашел среди них обгорелую кость. Надо поискать, здесь наверняка найдется еще что-нибудь интересное Решили мальчики и с азартом принялись копать дальше Вскоре они отрыли еще целую горсть углей и куски раздробленных костей Попался им и кусочек оленьего рога Это была уже ценная находка Такая вещь всегда может пригодиться в хозяйстве Посмотри, камень общем костю начала его выкапывать, жабка ему помогала, и через минуту из пещеры вылетел камень величиной в два мужских кулака. В это время к пещере приближался космач, неся на плече убитую рысь, и камень угодил ему в ногу. Охотник отбросил рысь в сторону, поднял брошенный камень, общем прячься, посоветовал бельчонок. Он опасался, что разгневанный космач Может наказать их Но что этот старый космач делает? Охотник Перепрыгивая с одной ноги на другую Исполняет какой-то удивительный танец Подбрасывает в воздух камень И весело кричит Он совсем не рассержен А скорее наоборот Чем-то страшно обрадован Дети не удержались И выбежали из пещеры Посмотреть на танцующего охотника «Кремень! Кремень!» – ликовал Космач, продолжая подбрасывать камень в воздух. Пришедшие из леса охотники сначала тоже не могли понять, что происходит с их товарищем. Но, когда тот показал им прекрасный большой кремень, все обрадовались не меньше его. Теперь у них снова будут острые кремниевые ножи, острые наконечники, скрепки, шило. Космач схватил копчима сильными руками. Мальчик думал, что пришел час, час расплаты и весь сжался от ужаса, от страха. Но старый охотник вдруг притянул его к себе, нежно погладил по щеке. Потом он также погладил бельчонка и жабку. Ведь это им посчастливилось отыскать кремень, удивительный камень. Право разбить драгоценный кремень принадлежало вождю, Крепыш внимательно осмотрел находку и показал самым опытным охотникам. На камне было несколько тонких трещин, и сын мамонта объяснил – кремень в огне, потом в воде. Это означало, что когда-то кремень был сначала раскален в огне, а потом горячим был брошен в холодную воду. Это повторялось несколько раз, пока прочный камень не растрескался. Теперь его будет легко разбить. Крепыш взял камень в руки и направился к ближайшему выступу скалы. Охотники двинулись следом и обступили его. Вождь поднял камень обеими руками, высоко над головой и изо всех сил бросил его на выступ. Кремень отскочил. Теперь его взял волчий коготь, встал на место крепыша и также ударил камнем о скалу. Кремень по очереди переходил из рук в руки, пока, наконец, не разлетелся на три куска. Взяв каждый по куску, вождь, космач и сын мамонта, они уселись на выступ скалы и стали камнями отбивать тонкие острые пластинки. Все внимательно следили за священодействием. Для этого были нужны огромный опыт и осторожность. От ядра Откалывали тонкие пластины, ножи или неправильной формы слои, прозрачные по краям Такие идут на скрепки для шкур и костей Племя получит новое орудие Этому радовались охотники Все ждали, когда вождь приступит к дележу А в это время к общем, жабка, бельчонок и кукушка продолжали трудиться в пещере Теперь они не были так неосмотрительны и внимательно разглядывали каждую находку. Внезапно жабка вскрикнула от боли, из пальца у нее потекла кровь. Девочка порезалась обо что-то острое. К с бельчонком обкопали глину вокруг острия и вытащили странный кремниевый предмет, заостренный с обоих сторон. Они одновременно схватились за него и вместе понесли находку к охотникам. расположившимся перед входом в пещеру. «Ну, что вы там еще откопали?» – спросил Крепыш. Ребята разжали руки и показали вождю овальной формы прекрасный кремень. о удивленно выдохнули охотники, рассматривая драгоценное оружие. Как прекрасно он отделан, как тонко отбит и отшлифован, совсем как лист лавра. «Листра лавра»? переходил из рук в руки, вызывая всеобщее восхищение. В племени были искусные камнетесы, но с такой отделкой вряд ли кто-нибудь из них справился бы. Лист получит вождь. Он наденет его на копье и будет иметь великолепное оружие. Теперь счастливым первооткрывателям пришлось обороняться от добровольных помощников. Все дети хотели искать в пещере, кремниевые листья и страшно мешали, заслоняя свет. Поэтому копчим быстро разогнал их, и они, разобидевшись, начали копать каждый самостоятельно. Женщины возвращались из леса с корзинами, полными грибов, желудей, шиповника, рябины. Войдя в темную пещеру, те, кто сначала не заметил вырытых ям, едва не переломали себе ноги. Но азарт, охвативший те детей, быстро прошел. Они устали, а ничего не найдя, бросили бесполезную работу. Только Копчин, Жабка и Бельчонок продолжали поиски. Они обнаружили еще несколько кремниевых обломков, нижнюю челюсть оленя. Они изрыли чуть ли не половину пещеры, но больше ничего интересного не нашли. Начавшийся дождь загнал всех в пещеру, Проголодавшиеся мужчины жадностью набросились на еду Женщины и дети, как всегда, ждали своей очереди В углу пещеры шептались ребята Теперь они хотели найти горящие угли А из них раздуть огонь Найти бы огонь, вот было бы здорово, мечтали они Кто-то из охотников во время еды рассказал Что видел на скалистой вершине козерога Вот с такими рогами. Да, этот умеет прыгать. Никто не поймает козерога. Хорошая стрела догонит его. Хорошая стрела, хороший бегун, хороший ветер. Каждый рассказчик должен был садиться у входа, там, где было светлее. Нужно было видеть говорящего, иначе его нельзя было понять. Жесты сопровождали речь, помогали понять смысл. Хороший рассказчик должен был быть и хорошим актером. Поэтому люди не любили беседовать в темноте. Если какому-нибудь рассказчику не хватало слов и жестов, чтобы избежать насмешек товарищей, он, как правило, разводил руками, как бы говоря, «Все, мы, все вы глупы и ничего не понимаете». И, сплюнув, возвращался на свое место. Временами раздавались взрывы хохота, Это мужчины потешались над неумелым оратором. «Что это у тебя?» – спросил Копчин, сидящую рядом, жабку. Девочка все время с чем-то играла. И теперь, когда охотники вышли из пещеры, свет нечаянно упал на блестящий предмет, зажатый в ее руке. «Это я нашла в глине». Жабка спрятала руки за спину. Копчин повалил девчонку, стал коленом ей на живот. «Сейчас же покажи!» Это уже приказывал господин. В ответ жабка показала ему язык, но, к сожалению, в темноте он этого не заметил. И, отказавшись от сопротивления, жабка позволила разжать себе руку. Копчим увидел у нее на ладони желтый блестящий камешек. Он уже хотел было ударить ее по руке, чтобы выбить его, как вдруг несколько лучей снова упали на камень. И он весь заискрился». Это понравилось Копчему, и он забрал игрушку у девочки. Теперь он сам будет играть желтым блестящим камнем. Повесит его на ремешок и будет носить на шее. «Ты нашла это в нашей глине?» — попытался объяснить Копчем свой, свой поступок. А когда жабка ехидно усмехнулась, ударил ее. «Копчему кусок, жабке кусок!» — добавил он. ища примирение и давая понять, что разделит находку пополам. Потом пощекотал жабку под мышкой, и мир был восстановлен. К общем, вытащил из щели в стене спрятанный там кусок кремня. Он хотел на нем поучиться откалывать ножи. А теперь решил им разбить желтый камень. Так ли тверд этот блестящий камень? Кремень скользил по камню. Ой! Светящиеся искры разлетелись в стороны и исчезли в темноте Мальчик ударил еще раз и снова рассыпались искры Копчим начал бить по камню, околдованный брызгами искр Появление светящихся искр в темной пещере тойчас заинтересовало охотников Они повскакивали со своих мест в восторге, глядя на руки Копчима, которые так и мелькали Выбивая из огненного камня разлетающиеся искры. Огненный камень! У нас есть огненный, огненный камень! У нас будет огонь! Будет все! Охотники кричали, прыгали, танцевали, головами ударяясь о своды пещеры и хлопали себя руками по бедрам. Копчем сюда позвал космач мальчика к выходу и положил на землю кусок сухого мха. Копчем высекал искры. Руки у него тряслись. Тогда космач взял из рук мальчика огненный камень и взял и кремень и начал ударять их с такой силой, что искры трещали, разлетаясь во все стороны. Через минуту над мхом закружилось облачко дыма. Космач отложил камень и, наклонив голову, Почти до земли, слегка подул на мох. Облачко дыма как будто сдуло ветром. Космач подул еще раз. в мху показался красный язычок. Охотник еще раз дунул. Пламя подскочило, весело затрепетав. Горит, горит, вопили охотники, сотрясая пещеру криками и еще более сумасшедшим танцем. Люди потеряли голову от радости. У них снова был огонь. Копчем и космач осторожно подкладывали в огонь сухие листья, нанесенные ветром в пещеру. Заяц и сова выбежали наружу набрать немного сухой травы и хвороста. Всё племя с восторгом наблюдало за происходящим. А когда над костром поднялся столб дыма и вырвались первые языки пламени, ликованию не было конца. Женщины с воплями бегали вокруг пещеры, дети прыгали около огня. У племени снова огонь. Огонь! Дым щипал глаза. В пещере стало трудно дышать. Сначала на это не обратили внимания, но когда веток подложили побольше, стало невыносимо дымно. Щекотало в носу. Слезы градом катились по щекам, люди задыхались в кашле. Тогда крепыш. предложил перенести костер поближе к выходу. Так было удобнее. Теперь дым уходил наружу, и воздух в пещере быстро очистился. Сухих веток в пещере не оказалось, а принесенные были мокрые и страшно чадили. Но и это не слишком огорчало обитателей пещеры. Когда дрова подсохнут, огонь будет гореть нормально. А сегодня собрали кости, кожу, Ими будут поддерживать огонь всю ночь. Женщины и дети старались протиснуться поближе к огню, подкладывали хворост, грелись. А какое удовольствие играть у костра! Просто не верится, что они так долго жили без огня. Мужчины принесли хворосту и сложили его в углу пещеры. Теперь огонь не угаснет никогда. Они будут хорошо его кормить. К общем молчаливо был признан хранителем очага, ведь это благодаря ему племя снова обрело огонь. Маленькие дети плакали, им очень хотелось поближе пробраться к огню. Но когда малыши подходили слишком близко и случайно наступали на горящие угли, они с криком отбегали и прятались за спины матерей, испуганно смотря на такое заманчивое и такое коварное пламя. Сегодня в пещере будет тепло. Замерзшие и продрогшие в лесу охотники с удовольствием возвратились в теплую пещеру, а женщины положили перед ними только что поджаренное благухающее мясо. Теперь им нечего опасаться медведя. Ни один зверь не рискнет забраться к ним в пещеру. К общем сидит у потрескивающего огня. В руке у него ветка, ею он. подравнивает горящие головешки, глядит на огонь и не слышит, что вокруг него щебечут дети. Он весь погружен в себя. Сегодня такой счастливый день. Зима. После короткой осени наступила суровая зима. Костер горел днем и ночью, и людям в пещере было уютно и тепло. Теперь все племя охраняло огонь. О нем заботились все, и никто не возвращался в пещеру, не захватив с собой хоть немного хвороста. Каждый день у костра кто-нибудь дежурил, к общим только слегка помогал. Он должен следить, чтобы стража не оставила свой пост, чтобы вовремя были подложены сучья, чтобы огонь был не слишком большой и не слишком маленький, и чтобы не очень щадил. Теперь его место было у огня, Ведь он его постоянный хранитель, и бельчонок редко может заполучить друга, чтобы сходить с ним на охоту. Маленькие дети перестали резвиться в долине, на склонах холмов и в лесу. Только изредка, воспользовавшись хорошей погодой, они выбегали поиграть на воздухе. Остальное время сидели в теплой пещере. Волки стали часто наведываться в пещеру. Изголодавшись, Они становились все более дерзкими. Теперь их уже нельзя было отогнать просто камнем или криком, как летом. Маленького жучка, любимца всего племени, страшно испугал волк. Однажды, когда мальчик, сидя в нескольких шагах от пещеры, выбивал мозг из кости, хищник вырвал кость из рук ребенка и ободрал ему пальцы. Жучок так завопил, что переполошил всех обитателей пещеры. Охотники погнались за волком, но того и след простыл. Потом произошло еще более печальное событие. За детьми, которые возвращались из леса с хворостом, увязалась целая стая волков. Стоило кому-нибудь из детей отстать, хищники тотчас на него набрасывались. Это возвращение домой – Сделалась дорогой страха и отчаяния. Дети плакали и бежали за жабкой, а она в одной руке держала охапку хвороста, а в другой палку и отбивалась ею от волков. По бокам маленькой группы шли копчем, бельчонок, а наш и стебелек, отгоняя наиболее дерзких хищников. Девчонки вопили так, словно волки рвали их на части. Наконец уставшие, измученные дети, боясь идти дальше, остановились. Самые маленькие испуганно жались к земле, как перепелки, закрыли головки руками и тряслись от страха. К общем, принялся их бронить и уговаривать, но они были так напуганы, что не могли сдвинуться с места. Остановились и волки, будто чего-то выжидая. Из открытых постей свисали красные языки, Глаза горели голодным блеском, тощие бока вздымались. Волки не нападали, и это несколько ободрило детей. Они снова двинулись вперед, вслед за жабкой. Но далеко уйти детям не удалось. Волки снова преследовали их. На этот раз они обступили детей плотным кольцом, сели на задние лапы и, не двигаясь, уставились на свою добычу. Копчим понимал, что им не добежать до пещеры, хотя она была уже совсем недалеко. Нужно было только обойти скалу и немного подняться вверх по склону. Самый крупный волк, очевидно, вожак стаи, зевнул, широко раскрыв пасть. Дети зажмурили глаза. Волк между тем поднялся и, подойдя почти вплотную к детям, схватил одну девочку за руку. На девочке были меховые рукавички из оленьей шкуры. Пытаясь укусить ребенка, волк сдернул рукавицу. И девочка от нежиданности упала. Но в тот же миг стебелек так ударил волка палкой по голове, что тот заскулил и вцепился зубами в палку. Он тут же получил второй удар. Это уже бельчонок изо всех сил огрел хищника. Волк отскочил за куст. Бельчонок ударил палкой по кусту, чтобы спугнуть волка, но тот не удрал, а, схватив палку зубами, вырвал ее из рук мальчика. Палка упала на землю, и волк, как хозяин, положил на нее передние лапы. Мальчик наклонился за палкой, но хищник грозно зарычал и оскалил зубы. Бельчонок выпрямился и застыл на месте. Волк тоже стоял, не двигаясь напротив него. Однако бельчонка не так-то просто было провести. Он осторожно пододвинул ногой палку и, прежде чем волк напал снова, зажал в руке свое единственное оружие. И так огрел им волка по хребту, что хищник обратился в бегство. Нападение волка и плач девочки вызвали смятение. В испуге дети хотели разбежаться. Но, как только кто-нибудь из них трогался с места, хищники... поднимались и бежали следом. И напуганный ребенок точа же отступал, а волки снова садились на задние лапы. Медленно смыкалось кольцо вокруг детей. Только палки в руках готовых к отпору подростков останавливали хищников. Копчем стянул с головы меховую шапку и швырнул ее волкам. Те точно же вцепились в добычу. «Бельчонок! Шапку!» – крикнул Копчем. И Бельчонок, не размышляя, последовал его примеру. «А теперь бежим!» – крикнул к общим приятелю. «В пещеру за помощью!» Оба мальчика, как стрела, сорвались с места. Волки припустились следом. Среди детей поднялся страшный крик и плач. Они решили, что приятели бросили их в беде. И принялись вопить во все горло, нарушая тишину зимнего леса. Мальчишки бежали со скоростью ветра. но серые хищники лязгали зубами совсем за спиной, рядом. Теперь никакие палки не могли помочь. Плохо придется, если волк схватит за ногу. Один осмелевший хищник уже вцепился зубами в шкуру на спине бельчонка и не отпускал до тех пор, пока мальчишка не сбросил ее. Теперь он оказался совсем голым. Только на ногах его болтались обмотки из заячьих шкурок. Волки набросились на шкуру и принялись ее терзать. И это дало возможность мальчишкам выиграть время. Однако двое хищников опять настигли беглецов. Задыхающиеся, задыхающиеся, выбившиеся из сил мальчики стали спиной к скале и приготовились к обороне. Они были почти у самой пещеры и принялись громко кричать, призывая на помощь. У пещеры на страже стоял заяц. Уже давно ветер доносил до него какие-то крики из леса. но охотник думал, что это дети, возвращаясь, веселятся по дороге. Он позвал охотников, отдыхавших в пещере. «Что-то случилось, они зовут на помощь!» – закричали мужчины, и словно лавина бросились вниз по склону. Мгновение, и охотники уже были рядом. Воздух рассекли тяжелые дубины. Один волк был убит, второй, не дожидаясь такой же участи, дал тягу, скорее в лес, только и успел крикнуть копчем и устало опустился в снег рядом с бельчонком. Охотники поняли, что остальные дети тоже где-то недалеко и побежали по следам. Они подоспели вовремя, дети уже не в силах были бороться, а хищники только этого и ожидали. Охотники топорами уложили несколько волков, а остальные разбежались. Все-таки две девчонки были искусаны. Охотники взяли их на руки и вернулись в становище. Убитых волков они прихватили с собой. Заплаканные дети, позабыв о недавно пережитом страхе, весело смеялись, бежали вверх к дому под протоптанной дорожке. В пещере Крепыш заявил, что отныне дети никуда не будут ходить одни. Ласка и волчица подложили в костер кости. Жирные кости хорошо горят. Пусть дети как следует обогреются. С этого дня дети постоянно оставались в пещере, придумывая для себя разные игры. Девочки играли в куклы-чурбачки из дерева, а мальчики лепили из глины различных зверей. В теплой пещере все чувствовали себя легко и привольно, резвясь целый день, нагишом. И только когда охотники выводили их на свежий воздух побегать, они надевали шапки, ноги обматывали заячьими шкурками, а на плечи накидывали теплые шкуры. «Дай мне, волка!» – выпрашивала жабка у копчима глиняную фигурку. Молодой охотник гордо осмотрел свои творения, лежащие на плоском камне, немного подумал, потом взял фигурку сидящего волка и положил ее отдельно. Но отдать игрушку сразу не рискнул Это наверняка бы его унизило Жабка схватила волка И в спешке отломала ему голову Правда? Потом она сама ее исправила И поставила фигурку в маленькое углубление В стене пещеры Еще волка Продолжала клянчить девочка Еще Копчим подал ей второго волка Жабка и его поставила в щель в стене Еще волка Снова обратилась она к Копчему. На этот раз Копчем отказался. «У тебя и так два?» «Нет», — заявила жабка. «Что ты выдумываешь? Здесь один, здесь другой, два». «Это ты болтай чепуху. Где же два волка?» Защищалась девчонка, которой никогда не приходилось считать, который. она не знала счет. «Здесь один волк, а здесь тоже один. Один и один». Копчим наклонился и стал объяснять непонятной подруге, что один волк и еще один волк – это два волка. «Хи-хи, Копчим, зря думаешь, что жабка так глупа. Жабка видит одного волка, и здесь тоже одного волка. Но, жабка, ведь это же два волка!» Копчим явно чувствовал свое превосходство. «Э, нет, ты просто плохо видишь». Настаивала на своем девочка, «Это не два волка, пусть меня сожрет медведь!» «Это два волка!» – не сдавался Копчем. Это был умный парень и умел считать до трех, складывал и вычитал до трех без единой ошибки, а в эти зимние вечера он начал учиться считать до пяти. В племени умели считать только вось-крепыш да сын-мамонта, Даже старому косм... космачу не всегда это удавалось, и он должен был пересчитывать одно и то же по нескольку раз. Все, что больше пяти, было много. Остальные охотники, которые умели считать до трех, говорили много обо всем, что было больше трех. Часто копчим удивлял своей ученостью даже взрослых охотников, помогая им пересчитывать пальцы на руках, копья, которые они перед ним раскладывали. Поэтому он совсем не хотел уступать девчонке и настаивал на том, что один и один – это два. Жабка считать не умела и теперь уже закричала возмущенно. «Глупый парень! Это один волк!» и ударила куском глины по первому волку. «И это тоже один волк!» и швырнула глину во второго. Копчем спокойно посмотрел на фигурки животных и сказал, не сдаваясь, один олень и один олень, два оленя, один медведь и один медведь, два медведя. Нет, вопила жабка, перестань, это непонятно, и зажала уши руками. Бельчонок, привлеченный шумом спором, подошел к ним, посмотрел на комки глины, прилипшие к стене, и громко рассмеялся. Этот зубр «Скорее похож на жабу». «Какой зубр?» – переспросил Копчем. «Вот этот». Бельчонок указал обожженным прутиком на размазанную по стене глину и подрисовал к ней два рога. И правда, случайное пятно вдруг стало похоже на зубра. Оставалось только подрисовать ему хвост. «А здесь глаза», – добавил Бельчонок. «А здесь копье». Присоединилась к ним и жабка. Такая в тело зубра тонкую ветку «Ребята, зубр!» Вдруг закричала она пронзительно Дети сбежались И Зубра на стене им всем очень понравился Теперь уже все рисовали на стене К общим Бельчонком, С азартом С азартом выводили на стене Всех известных им животных А остальные дети рисовали Глядя на них И скоро все стены пещеры Были покрыты рисунками Но интерес улетучился так же быстро, как и возник И дети снова принялись за прерванные игры Рисовать глиной было нелегко Она крошилась и осыпалась Но к Копчим с Бельчонком уже придумали новый способ Они принесли снаружи немного снега Смочили им глину Теперь глина перестала осыпаться По дороге в пещеру Копчим Запустил руку в закопченный очаг у стены. Вернувшись, он рисовал пальцами, вымазанными в саже, до тех пор, пока она не стерлась. Потом снова пошел за сажей и набрал ее побольше. Скоро мальчик уже знал, что лучше всего рисуется сажей, смешанной с жиром. Беречонок мочил в краске кусочек шкурки, намотанной на палку. Картинки маленьких художников заинтересовали и взрослых. Некоторые охотники сами попробовали нарисовать медведя или мамонта. Копчим использовал для своих картин даже форму стены. Минуту присматривался к выпуклой стене, а потом сказал «Вот мамонт». Трещины в известняке стали контурами тела. Не обращая внимания на ранее нарисованных здесь зверей, мальчик – подрисовал мамонту хобот, ноги, бивни. И все удивились, до чего же это было похоже на настоящего мамонта. В уголке пещеры снова началась драка. Вцепившись во что-то, дети вырывали вещь друг у друга. Моя! Моя! Оказывается, они откопали хорошо сохранившуюся нижнюю челюсть медведя и устроили из-за нее свалку. Ведь